Часть третья. Хороший план. Глава 17. Селеста. На утро следующего дня. Вик. Исландия. Владелица мини-гостиницы «Дельфина», переселенка из Сиэтла, пахнувшая на треть сахаром, на две трети вонью, подлетела на секунду к столу, за которым сидели Селеста и полицейский Бьёрнсон. «С имбирём и листьями Ройбуша», — кивнула она на поставленный между ними чайник, который слегка задребезжал, когда Селеста, закидывая ногу на ногу, задела коленкой в край маленького стола. «Благодарю вас», — вежливо ответил полицейский Бьорнсон. Селеста в знак солидарности с ним кивнула. Дельфина хлопнула в ладоши и согнулась в поклоне, продемонстрировав им клубок спутанных грязных волос на макушке. Селеста заподозрила, что именно волосы были причиной противного запаха дельфины, но сразу мысленно одернула себя. Негоже так думать о том, кто тебя подчует чаем. Тем более, что не успела она отпить маленький глоток, как дельфина уже исчезла из кухни. Селеста никогда раньше не пробовала чай Ройбуш и почти сразу решила, что он ей не нравится. Сидевший напротив Бьёрнсон поднёс ободок своей чашки к губам. Губы у полицейского были тонкие, но красивые, не такие, как губы Селесты, визуально делавшие ее рот слишком маленьким, а круглые щеки слишком большими. Не очень вкусные, не правда ли? произнес собеседник, поставив чашку снова на стол. Он так забавно наморщил нос, что Селеста улыбнулась раньше, чем сообразила, что лучше этого не делать. Она уже сообразила, что Бьорнсон выступал в роли доброго полицейского в паре хороший коп, плохой коп, но все еще забывала, что они с ним не были друзьями. Я всегда думала, какой толк от чая без кофеина. Селеста не ожидала, что ее слова будут восприняты как шутка, но полицейский Бьорнсон хихикнул, и она разозлилась на себя из-за того, что ей стало приятно. Я не пил кофеин до рождения дочерей, признался Бьорнсон. Можете себе такое представить? Селеста улыбнулась, но ничего не ответила. У полицейского Бьорнсона было четыре дочери. Младшая ровесница Беллы. И когда он сказал об этом Селесте, она тотчас же вообразила миниатюрную полицейскую Бьёрнсон с тонкими русыми косичками и розовыми губками-ленточками. «Так на чем мы остановились?» — покосился на своей записи Бьёрнсон. «А, вот. Скажите, как вы познакомились с Алабамой? Через розовый кошелек? Селеста в удивлении фыркнула, заставив полицейского вскинуть на нее глаза. Под его взглядом Селеста мгновенно посерьёзнела, мысленно обругав себя за несдержанность. «Нет-нет, мы дружим гораздо дольше. С колледжа». Полицейский Бьёрнсон не стал записывать это в блокнот, но, судя по выражению его лица, он в чем то усомнился. Хотя Селеста не поняла, что именно показалось ему подозрительным. Возможно, фырканье? Наверное, он не доверял людям, способным фыркать в столь ответственный момент, опрос свидетелей. «И как давно вы подружились?» — спросил бьорнсон «Скажем так, мы из поколения миллениалов, угорающих с тиктока». Селеста попыталась улыбнуться в качестве извинения, и бьорнсон ответил ей понимающей улыбкой. Внезапно она ощутила чуть ли не маниакальное желание самовыразиться. «Десять с небольшим лет назад», — добавила она деловитым тоном, — Интернет еще не был так развит. Это не было фактической правдой. В памяти Селесты тут же ожили яркие воспоминания. Алабама в их общежитской комнате важно комментирует недавние разборки Фейсбука. «Оливер встречается с Лесли» или «Ты видела новую тачку Девина?» Тогда Фейсбук еще оставался актуальным для молодежи. Инстаграм существовал, но реальная информация, та, которую все обсуждали, «Была в Фейсбуке». «Я вас понял», — кивнул полицейский. Селеста попыталась подсмотреть, украдкой, естественно, что он записал в свой блокнот. Но почерк у Бьёрнсона оказался неразборчивым, и прочитать его пометки, да еще и вверх тормашками, ей не удалось. «Значит, вы знаете и мужа Алабамы?» Селеста прижала под столом ладони к бедрам. Легкое давление рук подействовало на нее успокаивающе. Они словно удержали Селесту от того, чтобы вскочить и убежать. Она подумала о Белле, которая щелкала пальцами, когда расстраивалась или злилась. Селеста только недавно заметила это. Белла сидела за кухонным столом неестественно прямо, словно аршин проглотила, если не считать двух указательных пальцев, которыми она щелк щёлк щелкала -щёлк соответствующие большие пальцы. «Что ты делаешь своими пальчиками, Беллс?» — спросила Селеста, стараясь не показывать раздражение, которое вызвал у нее повторяющийся звук. Белла не подняла глаз, но ответила. «Это меня сдерживает». Полностью эти слова Селеста поняла только сейчас. «Да, они с Алабамой познакомились чуть более пяти лет назад. И вы проводите время вместе с ними обоими?» Селеста лишь молча кивнула. На несколько секунд она позволила себе поразмышлять над тем, в какой возмутительно нелепой переделке оказалась. удаленная деревня в Исландии. Излишне красивый коп расспрашивает ее о Генри Вуде. Она могла бы посмеяться над абсурдностью сложившейся ситуации, но при одной этой мысли ее сердце наполнилось щемящей тоской по Алабаме. Да ведь наверняка посмеялась бы вместе с ней. Именно в этот момент... Селеста по-настоящему осознала пропажу подруги. Реальность настолько потрясла ее, что на мгновение у Селесты перехватило дыхание. Она попыталась, но так и не смогла вдохнуть полной грудью. «Как вы думаете, муж Алабамы может быть причастен к ее исчезновению?» — спросил полицейский. «Возможно, косвенно. Не было ли у него причин желать жене зла?» Вопреки своему решению вести себя сдержанно, Селеста расхохоталась, но опять, перехватив взгляд полицейского, поспешила взять себя в руки. «Нет», — сказала она, почувствовав, как загорелись уши. Определенно нет. Генри никогда не причинил бы вреда Алабаме. Совершенно точно нет». Селеста затрясла головой. Перед глазами вереницы и промелькнули воспоминания. Круглые очки Генри в проволочной оправе то, как он разглаживал галстук, когда ощущал себя не в своей тарелке. Однажды, несколько лет назад, когда Селеста помогала Алабаме спланировать их свадебную церемонию, Генри приготовил для каждой из них по сэндвичу с майонезом и томатами из собственного сада. Пока Алабама распиналась о стоимости пионов и о плюсах и минусах трехчастного струнного квартета, Селеста наблюдала за Генри. Он резал свои помидоры с такой нежностью, что она ощутила вдруг необъяснимый прилив зависти. Не к подруге, а к тем помидорам и тому, с какой любовью его пальцы прикасались к их кожице. «Я вас понял», — сказал Бьёрнсон, снова нацарапав что-то в блокноте. «Я спросил просто так, для проформы».